Эпилог. 6 лет и 5 минут. В 2013 году меня пригласили выступить на TEDxTalk с речью о состоянии потока. Я выступал в старомодном театре в Александрии, штат Виргиния, по другую сторону реки Потомок, относительно Вашингтона. Я выступил хорошо. Я как раз находился в состоянии потока, пока говорил, так что чувствовал себя замечательно. И по счастливой случайности моя команда как раз завершила работу над ранней версией нашего приложения «Craving to Quit». Мы работали над ним достаточно давно. И в то время тренинги осознанности в приложении были такой новинкой, что я сгорал от нетерпения предложить его людям, чтобы посмотреть, как оно работает. С момента моего знакомства с осознанностью прошло уже около 20 лет. И мы, наконец, изобрели способ распространять осознанность для помощи многим другим людям. По существу, всем, у кого есть смартфон. Другими словами, мой телефон просто прожигал дыру в моём кармане. Так как я был недалеко от столицы, я навестил Тима Райана, Демократическая партия, представителя 13 избирательного округа штата Огайо в Конгрессе. Он мой друг и большой сторонник осознанности — и даже написал книгу под названием «Нация осознанности», так что это был лучший собеседник для разговора о том, как улучшить наше здравоохранение минимально затратным способом. У нас с Тимом разница в возрасте всего 4 месяца, и мы познакомились на вечеринке после конференции научных исследований осознанности. Когда я зашёл в его кабинет, он сразу начал расспрашивать меня об успехах в исследовании. Меня поражало его стремление разобраться во всех фактах и доказательствах перед тем, как выступать за что-либо. Пока мы разговаривали, я упомянул наши работы в изучении осознанности и борьбы с курением, и рассказал, что мы только что разработали приложение, которое будет предоставлять тренинги онлайн. Я достал телефон и начал показывать ему наше приложение. Внезапно он с диким блеском в глазах прервал меня, встал и закричал одному из своих работников. «Эй, Майкл, иди сюда!» Даже не могу себе представить, каково это постоянно дежурить, работая на конгрессмена. Майкл зашёл в кабинет, не зная, чего ожидать. «Ты ведь куришь, да?» — спросил Тим. Хотя это было скорее утверждение, а не вопрос. Майкл неуверенно ответил «Ну да». «Так я не прошу тебя бросить, но попробуй это приложение, потом скажешь мне, как оно». Приказал Тим и отпустил его. Майкл растерянно кивнул и вышел из кабинета. По дороге домой в тот день я отправил Майклу электронное письмо. «Спасибо, что решил, или согласился с решением конгрессмена Райана, принять участие в тестировании нашей программы «Craving Начал я, а дальше описал, что нужно делать». Через два дня он приступил к этой программе. Через неделю он написал мне электронное письмо, рассказав о своём прогрессе. Оно заканчивалось такой фразой. «Спасибо ещё раз за предоставленную возможность. Я не планировал бросать, но сейчас, когда я прохожу эту программу, думаю, что это вполне подходящее время». Через месяц он написал мне снова. «Начинал я эту программу со скепсисом», но убедился в её эффективности практически сразу. Раньше я курил по 10 сигарет в день и в прямом смысле слова боялся выходить из дома без пачки и зажигалки. Но вот прошёл 21 день, и я бросил курить совсем. Это было бы невозможно без Крейвинг-Тукуит. Пока я это читал, у меня навернулись слёзы на глаза. Жена спросила, что случилось, и я пробормотал. «Кажется, это может сработать». Прошло больше года, и ко мне в лабораторию Центра изучения осознанности пришёл Андерсон Купер, чтобы снять сюжет для программы «60 Minutes». Только что он провёл интервью с конгрессменом Райаном. Я спросил у Денис Цета, продюсера этой передачи, как дела у Майкла. Она его запомнила, и да, он как раз упоминал, что до сих пор не курит. Замечательно». «Осенью 2019 года мы с Тимом выступали на одной конференции. Прямо перед моим выступлением Тим наклонился ко мне и прошептал мне на ухо. «Эй, а помнишь того парня из моего офиса, который бросил курить?» «Да, разумеется». «Он всё ещё не курит», — широкой улыбкой сказал Тим. «Ого, 6 лет спустя». После пятиминутного разговора парень, которого добровольно принудительно пригласили попробовать тренинг осознанности, бросил курить. Это и правда замечательно. Я обожаю свою работу. Обратная связь. Как и все обладатели мозга, я учусь благодаря обратной связи. Я постарался честно и просто рассказать, как научная деятельность в лаборатории сочетается с моей клинической работой. И личной, и посредством предложения. Буду рад любой обратной связи по электронной почте. Вы можете связаться со мной через сайт www.drjad.com Я с удовольствием услышу, в чём я ошибся, что упустил, а что мог сделать лучше. Помимо этого, буду рад узнать, что вам понравилось, помогло и так далее. Я никогда не перестаю учиться. Чем больше я учусь, тем совершеннее становятся инструменты, которые я предлагаю другим.